Что делать нам? Когда дельфин с морским конём игру затеили вдвоём, а скалы бил морской прибой, и мыл морской водой. Ревела страшная вода, светили звёзды, шли года. И вот настал ужасный час. Меня уж нет, и нет у вас, и моря нет, и скал, и гор и звезд уж нет. Один лишь хор звучит из мертвой пустоты. И грозный бог для простоты вскочил и сдунул пыль веков. И вот без времени оков летит один себе сам друг, и хлад кругом, и мрак вокруг. Дан-дан, 15 октября 1934 года.